Приложение. Как писать песни? Я написал этот текст самому себе. Я хотел бы его прочитать 15 лет назад, а лучше даже 20 лет назад. Он бы многое изменил в моей жизни. Возможно, даже к лучшему. После нескольких полнометражных альбомов и десятка изданных релизов я сел за сочинение нового материала и решил собрать те мысли, что приходили мне в голову на протяжении месяца интенсивной работы. Я их записывал в ноутпэд. Вот что получилось. У молодых групп нет песен по очень простой причине. Они их не пишут. Они собираются, репетируют, продают и покупают инструменты, мощно или вяло практикуются, но новых песен почему-то не появляется. Они разучивают два кавера, а еще каждый приносит песню своей предыдущей группы, и у ансамбля «Ржавые валенки» появляется адское месиво под названием «Репертуар». Через год мучений ребята записывают мини-альбом из пяти композиций и пытаются дать его послушать всем. Но почему-то никому не интересно. А в особенности это неинтересно издателю. И слушателю со стороны это впарить невозможно. Ведь что это за группа, которая не выпустила ни одного альбома? Поэтому мой первый совет начинающей группе. Нельзя начинать дискографию с EP. Ребята, это полный провал. Это просто расписка в собственной немощности и неспособности. Хочется что-то показать миру? Напишите одну, хорошую, песню и снимите на нее угарный клип. Не надо выпускать диск, умоляю вас, потому что второго, дорогие мои, у вас, скорее всего, не будет. Альбом — это некая грань между прошлым и будущим. Он либо есть, либо не только лишь есть. Мало кто может его сделать тем более издать. Для альбома вам нужно хотя бы 8 песен на 40 минут. Больше можно, меньше нельзя. И их надо сесть и написать. Как? Об этом я сейчас расскажу. Don't stop me now. Первый и главный принцип — не останавливаться. На удивление, тут хорошо работает метод брейншторма. Писать пока пишется не отслушивать, не проверять себя, и это важно не критиковать, даже если первый результат уродлив и показать его стыдно. Не показывайте. Задача у вас простая, как можно быстрее все вываливать из головы в секвенсор. Можно просто под примитивные барабаны и даже под клик. Для поддержания вдохновения в тонусе я использую следующие небольшие лайфхаки. У меня в Cubase заготовлен минимальный шаблон. Убраны лишние контролы, в проекте всего три дорожки. Сразу подгружен Easy Drummer с лупами DFH, но сэмплы я использую из обычного набора, мне так больше нравится. И две дороги гитар, левая и правая, сразу подставленные под запись в нужный инпут звуковой карты. Если нужно подписать еще что-то, тему, мелодию или соло, я добавляю еще одну гитарную дорожку посередине, но чаще всего хватает просто одной гитарной партии в стерео. В моно не хватает, проверено на опыте. Гитару я пишу сразу в интерфейс, через комбоэмулятор Johnson J Station. Но современные VST-плагины вполне позволяют без него обойтись. Просто с девайсом мне удобней. Гитара уже воткнута, обработка не нужна, жми рекорды и пиши. Можно и обычный Metal Zone воткнуть, и тоже будет ок. Сила, брат, в пальцах. Бас в готовые рифы я почти никогда не записываю. Но когда истощается вдохновение, бывает, возвращаюсь к тому, что сочинил ранее, и быстренько дописываю туда партию баса. Но это бывает редко. Просто когда начинаешь записывать, что-то всегда можно потом добавить, подправить, а творческий порыв терять нельзя. Темп отрезков я подбираю довольно быстро, так как это не так уж важно. В процессе создания песни он может еще не раз измениться. Важно как можно быстрее извлечь из головы и инструмента то, что там внутри. Барабаны я накидываю из готовых лупов и иногда их исправляю, ну или забиваю свои. Стараюсь на барабанную партию сильно не отвлекаться. В восьмом такте вставляю случайный брейк и каждый квадрат начинаю с краша. Так проще ориентироваться по картинке. Барабанные квадраты просто копирую. Как правило, на риф хватает 16 24 тактов. В шаблоне кубейса у меня уже забит отсчет. В первом такте 4 четверти хэтом. Таким образом, чтобы начать записывать, мне достаточно выставить темп и нажать красную кнопку. Все остальное уже готово. Готовые отрывки я сохраняю в файлы с названием, которое начинается с темпа, и дальше подписываю ноты или аккорды, иногда оставлю пояснение, на что это похоже. Например, 142, A, G, F, S, E, Sabaton, MP3. Это выдуманное название, если что. Уже выгруженные из Cubase отрывки я стараюсь не слушать. Надо дать им полежать, чтобы они как следует забылись. Слушать надо недели через 2-3 свежими ушами. А можно и через год. Удивитесь. Если вы пишете музыку вместе с кем-то, полезно отслушивать друг друга и отбраковывать неудачные отрывки. Самому себе бывает трудно признаться, что какая-то мелодия или ритмика позаимствована у группы Металлика, и мощнейший риф надо выбрасывать в помойку. Я как-то раз написал неплохую песню, называется «Am I evil?» Хорошая вещь. Да вот беда, ее уже написали до меня. А я вот как-то услышал, забыл, а потом ее взял и написал. Чтобы такого не возникало, нужен второй и даже третий суровый человек-контролер с широким кругозором, которому вы в плане музыкального вкуса полностью доверяете. Неизменная проблема с размером. Разные отрывки довольно сложно собирать вместе. Поэтому правильно сразу сочинять и записывать как можно более длинные куски, вытекающие друг из друга. Чтобы потом не возникало впечатление, что рифы склеены. Например, у анигилятора много таких явно лоскутных песен. Да много у кого? У Металлики на Джастис тоже этого хватает. А первый признак того, что фрагмент хороший, его хочется продолжить. Мысль летит дальше. Если ты чувствуешь, что должно быть в следующем такте, то и слушателю будет проще запомнить эту вещь. Так рождаются хиты. Правда, удивлять слушателя тоже иногда надо. Но не сильно и не часто. Надо писать, пока пишется. Стараться вообще закончить песню по возможности за один присест. Это на сто возможно. Мой рекорд? За полчаса из готового рифа выросла одна из лучших песен на альбоме. Или хотя бы сделать отдельными кусками интро, куплет, припев-подложка под соло-бридж-аутро? Из этого можно собрать песню любой длины. И на время ее оставить в ящике. Лучше сразу браться за новую. Everyday for us something new. Супер важна, просто необходима регулярность. Если выделять хотя бы один час на музыку но каждый день, уже через две недели польза будет огромна. А через два-три месяца все соратники по цеху останутся далеко позади. Чем дальше, тем сложнее придумывать, поэтому дисциплина и настойчивость крайне важны. Я садился писать музыку с утра, сразу после завтрака. Можно и до. Примерно с девяти до десяти одиннадцати я открывал секвенсор и записывал. Когда два рифа сочинены утром, а это было моей главной задачей на месячнике композитора, дальше уже и день складывается как-то правильно. А если ты доволен и полон энергии, глядишь, и еще часок в день на музыку найдется. Тогда вообще можно создать 5 и даже целых 8 новых единиц смысла в день. Мотивируйте себя правильно. Я использовал мантру «Пиши музыку, пиши музыку, упырь!» Это не помогает. Да никакая мантра не помогает. Работает только дисциплина. Trapped under ice. Перед тем, как начать, нужно убедиться, что какое-то время тебя никто не побеспокоит. Это тоже важно. Ведь поначалу тяжело выдать что-то, а посидишь, поподбираешь варианты, и нормально получается. Поработать, сыграть что-нибудь чужое, но близкое по настроению, какие-то ноты банальные заменить, и уже что-то интересное выйдет. Самое продуктивное — два подхода по один-полтора часа. Отвлекаться в это время неправильно, да и не хочется. Если нет своей комнаты, от окружающих следует отгородиться хотя бы большими наушниками и попросить, чтобы не беспокоили. Только если совсем нет вдохновения, новых музыкальных идей не появляется и хочется поскорее выпить, тогда можно выпить, äh, <coughs> доставать старые рифы, делать красивые партии барабанов, наиболее подходящие брейки, точные рисунки, писать третью-четвертую гитару, бас, черновой вокал, придумывать названия и всячески украшать. В моменты слабости можно еще проверять диктофон. У меня там собираются идеи, которые пришли в голову внезапно, обычно почему-то за рулем. Я просто напеваю несколько нот, чтобы не забыть. Или сижу бренчу на акустике и сразу на телефон записываю. Потом в моменты творческого ступора переигрываю в секвенсор. Это больше техническая работа, но тоже что-то может получиться новое и интересное. А вот в момент брейншторма не надо отвлекаться на богатую аранжировку. Это и в студии можно сделать после сборки демок. Профи работают именно так. Но у них много денег на студию. But now hear my song. Через некоторое время прослушка сочиненного. Мы решили, что через месяц работы отслушиваем друг друга и отбрасываем слабые варианты, после чего отправляем выбранное барабанщику. Тоже чтобы послушал и выбрал. Таким образом, в будущий альбом не попадет то, что хотя бы кому-то одному из участников группы не понравилось. Итого, если вы не пишете адский прог. В каждой песне, как правило, будет не больше двух-трех рифов, плюс какое-нибудь интро и аутро, и подсоло или тему что-то упрощенное. То есть на альбом надо выходить всего отрывков в 20-30, не больше. Ну, то есть, если придумал риф, можно сразу записать к нему куплет потом какое-то разрешение или на эту же гармонию записать соляк какой-нибудь мелодический, попытаться сделать к нему вступление или, наоборот, вариацию и усложнение. У меня за 24 дня работы вышло 65 рифов, это по 2,7 в день. По качеству закономерности не обнаружилось. Были отличные рифы и с первого дня, и с последнего. Четыре дня из 24 я ничего не записал, меня не было на рабочем месте. Именно поэтому нельзя пренебрегать распорядком и дисциплиной. Обязательно будут дни, когда что-то или кто-то помешает заняться запланированным. Расстраиваться тут не надо. Наиболее сильно демотивируют дни, когда и можно было выделить время, да почему-то не вышло, не захотелось. Вот такого допускать ни в коем случае нельзя. А то выйдет как срыв диеты. Сожрал в гостях торт, а на следующий день думаешь, ну, теперь все пропало. И жрешь еще один уже дома даже и без особого желания. Глупый, но полный провал. Поэтому музыкой и вообще важными делами надо заниматься утром, до завтрака и после, пока никто не звонит и не мешает приходу музы, полету мысли, выползу змей и явлению адского сотоны. У всех разные талисманы. Да, и наверняка будут глупые вопросы насчет вдохновения, Стивен Кинг рассказывал, что пишет он только тогда, когда к нему приходит вдохновение. А вдохновение приходит к нему в 10 утра. Пишите музыку, товарищи! Пишите еще! Рассказ о песнях с альбома Distant Sun «Into the Nebula». Если на предыдущем альбоме мы грешили копированием записанных кусков, то тут все честно. Гитарные куски длинные и сыграны гораздо четче. Все все подпевки разные. Минимум по 6 треков бэков в каждой песне. На Dark Matter мы в паре песен приклеивали, например, подпевки из одного припева в другой. Вокал тут почти везде спет целыми куплетами и припевами. Раньше я часто записывал по фразам, а трудные места даже по отдельным слогам. Это добавило живости в запись и крутости мне как вокалисту. На Into the Nebula Клеить пришлось только в одной песне. Первая. Открывашка альбома. Песня «My Trust». Основной риф был написан одним из первых во время нашей композиторской брейнсторм-сессии, и все сразу выбрали его как перспективный. Темп поначалу был выше 208, но потом я понял, что вживую его сыграть просто не получится. Даже в студии приходилось попотеть, чтобы выиграть все штрихи вниз поэтому решено было ее немного замедлить, до 204 ударов в минуту. Партию барабанов полностью сочинил Эрик. В демозаписи вся песня в хавтайме, под Мегадет. С живыми барабанами она больше напоминает рейдж времен Black in Mind. Адское соло в духе Кирка Хэммета исполнил Дмитрий Игнатьев. Текст на VN трэшем 80-х с вкраплением цитат из игры Magic The Gathering. Кто в теме, тот поймет. Вторая. Game of War. Game of War — это, окажется наш хит. Гитарные мелодии, рифы и гармонии придумал и сам сыграл Артем Молодцов, а адское соло на тему «Война в Ираке» записал Сергей Саенко. Текст вдохновлен одной из старинных песен группы «Ария». Голос тут получился такой злой, потому что, записав почти всю вещь, я обнаружил, что забыл выключить внешние колонки, и в микрофон, кроме голоса, попадало шуршание всей фонограммы. Очень обозлился, что надо перепевать. Бридж перед целиком сначала был пустой, потом появилась гитарная мелодия, а потом я решил исполнить ее хором трагических мертвецов. Третья, God Emperor. Вещица, на которую мы сделали лирик-видео и издали в виде сингла. Изначально она была быстрее, 182 удара в минуту, но в альбомной версии мы ее аж на 6 пунктов замедлили. Эта песня без вокала невероятно скучна. Артему показалось, что она самая слабая на альбоме. Но мелодия мне в голову пришла первой, и до финальной записи ее просто никто не слышал под музыку. Все солики сыграл я сам. Текст песни, конечно, навен бессмертной дюной Фрэнка Герберта. Четвертое. Inspired by Fear. Многое в эту песню было предложено Эриком, он же и собрал песню из моих рифов. Наверное, из-за этого тут особенно клевая партия барабанов. Что-то в ней есть такое Джудас Пристовское. Пейнкиллер какой-то. Только чудо остановило меня изобразить Слэйровский скрим после вступления. Вступительный риф «Спартак чемпион» я придумал давно и держал его в загашнике. Гитарная мелодия появилась в последний момент, хотя изначально она повторялась в середине еще один раз. Восемь тактов из финальной версии мы вырезали. Сюда закрался щелчок в вокал, долго отлавливали его из 12 дорожек в готовом миксе. Звук гитар здесь особенно мощный. Абсолютно новые струны. А гитара LTD WA600 из красного дерева, толстенная и с фиксированным бриджем. И строй в ре, а не в ре бемоле. Отмечу себе на будущее. Соло сыграл великолепный Сергей Исаенко, а голос Пола Атрейдеса изобразила наша поклонница из Новой Зеландии. Пятое. Андромеда. Пожалуй, заглавная вещь всего альбома. Основной риф и мелодия на странный размер в 15 четвертей были заготовлены заранее, а все остальное уже появилось в процессе написания демоверсии. Я долго решался на простое оголенное аутро. Нужна для таких концовок некоторая смелость но, кажется, удалось отправить слушателя в туманность Андромеда. Это мне плюс. Тут интересная и неожиданная партия барабанов. Спасибо Эрланду Сиволапову. И нарочито простая партия баса. Зато от этого у песни появилась необычайная мощь, за что спасибо Артему Молодцову. Кроме всего прочего, на данный момент это самая длинная наша песня. 6 минут 56 секунд, с большим отрывом от предыдущих рекордсменов. «Time Journey» и «Matrix Hacked» — обе по 5.27. Великолепное прогметаллическое соло тут исполнил виртуоз Владимир Шевиков, а звукорежиссер Аркадий Наваха доделал эту песню в день своего рождения. Шестая. «Thrown of Iron». Из середины этой песни я выбросил аж 16 тактов, зато добавил вокальную партию. Вступление придумал довольно давно, но то, что оно станет и припевом тоже, Это музыкой навеяло. Эрик придумал тут совсем другую барабанную партию, чем я. Песня стала более кочевой. Мне нравится, как я спел окончание. Очень сильно звучит голос и мелодия за душу берет. Обычно я записываю три трека вокала. Основной, чуть тише идет дубль и совсем тихо подклад на октаву ниже для жиру. Тут же ничего такого нет. Просто одна вокальная дорожка. Так вышла более проникновенно. Я считаю ее одной из лучших вещей на альбоме. Несмотря на то, что песня не самая быстрая, она почему-то всем напоминает группу Blind Guardian. Это безусловно приятно. Может быть, это одно из направлений, куда стоит двигаться нашему проекту. Седьмая. The Battle That Never Ends. Песня 1997 года еще из репертуара группы «Цитадель». Тут чуть-чуть переделана гармония на припевы, а так весь молодецкий панк-задор, надеюсь, остался. Лирически это продолжение истории из Lost Pride и Time Journey. Когда-то задумывался концептуальный альбом с фэнтези-повестью в основе, но окончание у нее пока не предвидится. Часть гитары в эту песню была готова еще полтора года назад во время записи Dark Matter. Гимническое о о, -о, -о, -о» возникла буквально в последний момент записи, когда я вдруг понял, что припев скучно повторять восемь раз подряд. Но концовку еще и неплохо разнообразил своими партиями Эрик. Восьмая The Tharks Чрезвычайно сложная песня от наших, можно сказать, вдохновителей проекта Барсум В их старинной и на коленке записанной версии небывалое количество энергии. Более того, я считаю их релиз одним из лучших пауэр-релизов на нашей сцене за последние лето так 15, то есть, в общем-то, за все годы. Тут, кстати, есть слова Дистансан, которые были написаны еще до появления нашего ВИА. Текст я немного поправил, а в соляк добавил звуки боя. Но музыка вся осталась нетронутой. Сергей Горбачев и Захар Рондель сочинили ее добрые 12 лет назад. Парни реально на голом энтузиазме порвали реальность. В The Tharks я записал херву тучу подпевок. Без бэков меньше текста, чем с ними. Вокал я записывал дней 5 или 6. На остальные наши песни уходило максимум 2 дня. Очень уж сложная тут партия, и по высоте, и по мелодии. Все гитары тут разобрал и сыграл Сергей Саенко, а двойные когда-то забитые бочки честно выдолбил могучий Эрланд Сиволапов. Девятое. I do believe. Только первые шесть строк я записывал около двух часов. Спел их, наверное, раз сорок. Песня родом из 1999 года, уже после распада группы «Цитадель» и, наконец-то, про любовь. Я сразу узнал, что она будет последней на альбоме. Вдохновлялся, конечно, Рейджевской «All this time», хотя кто-то тут наверняка услышит «Металлику» или еще что. Гармония тут хотя и простая, но последовательность аккордов неочевидная. Это мне плюс. Каким-то мальчишеским голосом она получилась. Наверное, я подсознательно пытался копировать себя прежнего. Соло Володя Шевиков записал просто великолепное. Каждый раз за душу берет. Привет Клаусу Майне. Диму Уранхай-Кошелев назвал ее нашей лестницей в небо, что приятно. Хотя в лестнице переборы, конечно, поинтересней. Ну, все впереди. Десятое. Who's to blame? Эту песню полностью написал Артем, включая вокальные мелодии, которые он наиграл мне на гитаре. Все гитарные и басовые партии тоже исполнил он сам, включая длинный соляк собственного сочинения. Тут очень необычные барабанные брейки, неожиданно начинаются и кончаются. Как будто Ларс Ульрих играет «Доктор Филгуд» или «Кикстарт» «Май Харт». Ее часто ставят разные иностранные интернет-радиостанции, что, конечно, приятно. Встает вопрос, может быть, нам все делать в этом духе? Может, ну его, этот спидметалл? Стадии мастерства группы. Первая. «Девчонки, приходите, у нас группа!» Вторая. «Ну, более-менее. Вася только лажает иногда». Третья. «Уже неплохо, парни, мы почти звезды. Только гипсон нужен». четвертое. Полное говно. Наконец-то кто-то все понял. Пятое. Не полное говно, а просто говно. Это мы сейчас разучиваем новую программу. Шестая. Все знают свои партии. Седьмая. Все знают свои партии и не ошибаются. Восьмая. Начинает походить на музыку. Девятое. Полное говно. Наконец-то кто-то все понял второй раз. Десятое. Все знают свои партии и не ошибаются стоя и в движении. Ну и самый топ. Все знают свои партии и не ошибаются на любом концерте, но до этого уровня доросла только группа Dream Theater. Хотя что это я. У нас принято уже на втором уровне концерты давать. Вся правда о музыкантах, которую от вас так долго скрывали. Я отлично понимаю, чем грозит мне глазка этих доселе тщательно скрываемых фактов. Но я не могу больше прятаться. Пришло время сказать правду. Ох, как бьется сердце. Кажется, в мою дверь стучат. Первое. Музыкант думает, что как только он записал песню, к нему должны уже бежать девчонки и забрасывать лифчиками, цветами и деньгами. Музыкант очень удивляется, что на выходе из студии его никто не встречает, денег нет, а песню никто не слушает даже бесплатно. Он идет в магазин за дошираком пельменями и безымянным виски и горюет неделю или две. Второе. Если музыкант записал не одну песню, а целый альбом, то горевать ему полагается до года. Третье. К пятому альбому музыкант понимает, что с мастерингом его все время обманывали. Никакого мастеринга на самом деле нет, а есть заговор индустрии, чтобы выкачивать из него деньги. Четвертое. Звукорежиссер музыканта любит, потому что пьет из него кровь. Любимое издевательство, если музыкант просит чуть-чуть добавить баса в микс, прислать тот же файл и спросить, ну как, лучше стало? Из-за таких подлых фокусов музыкант-звукорежиссера опасается. Пятое. Признаком успеха альбома считается прибавление в группе ВКонтакте 29 новых участников. Признак грандиозного успеха — прибавление 37 участников. Каждый новый комментарий музыканту как коту сметана. Проставленные сердечки музыкант тщательно пересчитывает и складывает в глубину души. Тех, кто поставил сердечко, музыкант записывает в Excel и никогда не удаляет из друзей, потому что это теперь не просто друзья, а поклонники. Шестое. Музыкант мечтает о клипе. Но клип очень дорогой и недостижимый. Музыкантов с клипами музыкант ненавидит, потому что они мажоры, а играть-то и не умеют. И песни у них говно. Сволочи. Седьмое. У музыканта в комнате висят плакаты. Если музыкант хороший, то на плакатах есть он. Если плохой, то на плакатах есть Джеймс Хэтфилд, Слэш или Ричи Блэкмор. Если музыкант наглый, то плакат с ним самим висит между Хэтфилдом и Слэшем. Наглость — второе счастье музыканта, а также прекрасный задел на обретение навыков звездной болезни. Восьмое. Струны у музыканта старые и не звенят. Он бы и рад поменять струны на новые и блестящие. Да вот беда, они стоят 350 500 рублей. А это целых полбутылки виски. Если выпить полбутылки виски, то струны тоже начинают блестеть. Жаль, что недолго. Но ярко. 9. Гитару музыканта 4: та, что со старыми струнами: сломанная, китайская и красная сломанную нет денег починить? Китайскую невозможно продать, а красная она для красоты. Мама, ну что ты опять, я же на ней каждый день играю. Пусть висит, пыль не протирай, она улучшает звук. Десятое. Женщина у музыканта красивая и злая. Она его талантливого очень любит и ценит. И его же нищего ненавидит и презирает. Так женщина музыканта ищет диалектический баланс между духовным и материальным. Как только баланс найден, женщина-музыканта аннигилирует и выходит замуж за банковского служащего. Поэтому не существует музыкантов с долгосрочными женщинами. Одиннадцатое. Музыкант любит давать автографы? Да вот беда, никто их у него не берет. Он даже фломастер с собой носит, на случай, если у поклонника его не окажется. Но фломастер музыканту не пригождается. Это так называемая трагедия концтоваров. 12. Музыкант не может написать текст, ведь он музыкант, а не писатель. Он мучается 2-3 дня и решает написать текст на другом языке. Это другое дело. Love гораздо романтичнее, чем любовь, а fire и horse куда величественнее, чем огонь и лошадь. 13. Если куплетов в песне несколько, то вместо последнего куплета музыкант опять споет первый. Вот еще. Сочинять его, что ли? Больше всего музыкант любит припев. Его в песне три или четыре, а написан он всего один раз. Еще в песне нужен бридж. И соло. Четырнадцатое. Репетировать музыкант не любит, потому что зачем? Надо выступать, а не ерундой заниматься. Еще и за базу платить, глупость какая. На репетиции жарко. Музыканта одолевает жажда поэтому он пьет. Главный на репетиции вокалист, так как у него микрофон. Остальные не слышно, что говорят. 15. -е. Между песнями ансамблю следует разучивать пассажи, гаммы, песни Smoke on the Water и Enter Sandman. Если инструмент из-за общего шума слышно плохо, то его следует сделать погромче. Еще на репетиции музыканту следует 2-3 раза ударить в барабан если, конечно, он не барабанщик. 16. На концерте музыкант не удивляется кэшеобразному звуку, испорченному проводу, отсутствию второй гитары на сцене. Не удивляется, когда в середине сета внезапно заводится микрофон и когда басист играет всю песню на тон ниже. Чему он удивляется, так это откуда в гримерке каждый раз берется виски и кто все эти люди, которые его пьют. 17. После концерта музыкант выходит в зал и, важно, стоит в самом центре, ожидая поклонников. Но к нему никто не подходит. Вот еще. К такому неудачнику подходить, так и заразиться можно. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.